Часть вторая. Кадет. Глава первая. Как ни странно, но Академия расположилась в глуши, прямо посреди тайги, на берегу живописного озера. Тайга начиналась буквально в паре метров за высоким бетонным забором, окружающим всю территорию. Наверное, из-за этого тут хватало комаров и различной машкары, несмотря на включенно-защитное поле, которое бледно синим куполом нависло над всей Академией, но это все он узнал позднее. А в тот день больше всего Кирилла поразил размер Академии, которая раскинулась на площади в несколько километров среди девственных сибирских лесов. Пилот глайдера специально сделал круг над всей территорией, чтобы прильнувшие к иллюминаторам кадеты получше рассмотрели открывающиеся внизу пейзажи. Под летящей машиной проплывали какие-то строения, спортплощадки, непонятная местность с разрушенными строениями, ямами и останками техники. Мелькнуло взлетное поле состоящими на нем несколькими аппаратами. Причем из знакомых Кирилл опознал только Сейпер. Затем глайдер пролетел над группой небольших двухэтажных зданий, стоявших практически на берегу озера. — Это ваше новое жилье, — пояснил пилот. — Казармы для кадетов первых лет обучения. — А где остальные живут, — поинтересовался Айко. «Преподаватели вон там!» Он кивнул головой в сторону холма, на котором высилось несколько коттеджей. «А с третьего курса вас распределят по филиалам Центра Спаса, так что оказаться можете в любой точке нашей системы». «А вот и Академия», — прокомментировал пилот, показывая пальцем на два пятиэтажных здания, соединенных прозрачной трубой перехода. Глайдер проскочил, над зданием Академии завис над большой площадью, выложенной огромными шестигранными плитами. В центре площади возвышалась стрела флагштока, до которой развивался флаг Академии. Темно-синее знамя с белой восьмилучевой звездой, в центре которой был изображен серебристый треугольный щит с эмблемой в виде латинской буквы «В». Высадив привезенных новичков, пилот махнул на прощание рукой и глайдер резко скорванул с места свечой, взывившись в небо. «Выделывается!» констатировал стоящий позади Кирилла парень, провожая машину взглядом. «Кадеты!» раздавшийся из-за спины голос заставил всех обернуться. Куратор Дорнер внимательно оглядел всех прибывших и удовлетворенно кивнул. «Вроде все здесь...» «Хорошо. Значит, во-первых, через пять минут вы должны быть в аудитории тридцать пять, где будет проведена вводно-ознакомительная лекция. Во-вторых, он кинул лайка небольшой пакет. «Кадет, раздай всем прибывшим!» Подождав, пока парень выполнит поручение, Дорнер продолжил. «Во-вторых...» «С сегодняшнего дня и до конца обучения вы, группа Омега. Ваш порядковый номер вы найдете на выданном вам значке». Кирилл внимательно посмотрел на небольшой значок, видя все той же белой восьмилучевой звезды, только на щитке над буквой «В» была выгравирована надпись «Омега» и под ней цифра 7. Пока он разглядывал свой значок, все уже направились к зданию Академии, и ему пришлось догонять. Несмотря на то, что учебный год должен был вот-вот начаться, вокруг было на удивление пустынно. Лишь у самого здания на скамейке под раскидистой березой он заметил нескольких студентов, что-то активно обсуждающих, да пару раз над ними Проносились неизвестные машины, похожие своей формой на трехгранный наконечник стрелы. Постоянно как-то не кажется. Айка, идущий впереди Сминака и рассказывающий девушке о своей деревне, причем рассказ производился в лицах, отчего та постоянно хихикала, остановился и, прервав очередную байку о ловле крабов, непонимающе посмотрел на Кира. — Пусто, — говорю. Айка огляделся вокруг и пожал плечами. — А может, еще не все прибыли? Или, наоборот, в казармах обустраиваются. Кстати, вот еще кто-то прилетел. Он кивнул в сторону приземляющегося на площади глайдера. — Кир, хватит думать. Пошли на вводную лекцию препода спросишь. Минах улыбнулась и, подхватив парня под руку, потащила за собой. Айка все еще с интересом смотрящий на новоприбывших, которые выпрыгивали из шрева глайдера, неожиданно не обнаружил рядом с собой девушку и, шумно возмущаясь, бросился догонять друзей. Судя по висящему вестибюле плану, 35-я аудитория находилась на третьем этаже здания, о чем и сообщила им Минако, направляясь к лестнице. Кирилл уже последовал за ней, как двери позади него разошлись, пропуская двух студентов в черной форме академии. «О, новички прибыли», — констатировал один из них. «Добро пожаловать в наши ряды. Кто куратор?» «Дорнер, вроде бы», — сказал Кирилл. «Дорнер, не повезло вам», — поморщился студент. «У него после первого курса обычно половина кадетов ноги делают». Такой придирчивый, поинтересовалась Инако. Да нет, кадет пожал плечами, просто никому послабления не дает. Гоняет, дай бог. Но ну, это не страшно, Айка махнул рукой. Меня вон отец так дома гоняет, что пятками порой сверкать не успеваю. Кадеты рассмеялись. Ладно, удачи. Они направились к лестнице. Ребята, подождите. Кирилл догнал остановившихся парней. «Один вопрос можно?» «Валяй!» «Учебный год, можно сказать, уже начался, а почему народа так мало?» Один из ребят пожал плечами. «Да у нас вообще народа не переизбыток. На втором курсе всего человек сто учится». «Меньше», — покачал головой его товарищ. «Группу Дельта расформировали». «Ну, значит, меньше» он сочувственно посмотрел на кирилла многие когда получ вникают в специфику нашей профессии просто уходят а некоторые нагрузок не выдерживают понятно кинул кирилл а зачем тогда такие большие корпуса а это парень усмыхнулся ну когда то искатель был крупной академией если мне не изменяет память то здесь обучалось несколько тысяч человек в год. Увы, сейчас не так. В принципе, все это вам на расскажут. Вы ведь туда? Да. Ну, тогда поспешите. А то Дорнер наряды вылепит и не посмотрит, что только что прибыли». «Наряды?» Кирилл, не понимающий, посмотрел на ухмыляющихся ребят. «Ничего, скоро все узнаешь». К удивлению парня, аудитория оказалась практически полностью заполненной, и на первый взгляд в ней собралось не меньше двух сотен новоприбывших. Едва и группа вошла в аудиторию, как разговоры на мгновение смолкли, чтобы через мгновение возобновиться с новой силой. Кир, оглядев ряды дугообразных парт, человек на десять каждая, размещенных одна над другой, Вздохнул и подумал, что студенческие аудитории никогда, наверное, не изменятся, сколько бы веков не прошло. Те же парты, уходящие вверх, та же доска и кафедра для преподавателя рядом с ней. Все то же, что и сотни тысячи лет назад. Ну и пусть нынешние парты — это, по сути, компьютерные терминалы, а доски — это плазмопанели. Ну и что, что кафедра преподавателя — это мощный вирус-сервер, и даже лежащий у доски мел — это сложная электронная штуковина. Какая разница, что студенты теперь сидят не на потертых деревянных скамейках или в вечно драных креслах, а в специальных сиденьях, подстраивающихся под изгибы их тел. И пусть пишут они, не в вечно помятых тетрадях чернильными ручками, а ведут конспект специальным электронным пером на листе, что, по сути, экран мини-компа с террабайтами памяти. — Все равно. Суть-то не изменилась. — О, в наши места! — толкнул Лайка Кирилла в бок локтем, пальцем другой руки показывая наверх аудитории, где на одной из парт светилось слово «Омега». — Гамма Ипсилон, начал читать Кир надписи на других партах. — Если не ошибаюсь, это буквы какого-то древнего алфавита. — Ага, — кивнула Минако. — Ой, Кир, смотри, а там название животных. Барс, Соболь, Лисица. — Ага, ну ладно вам, пошли на места, а то наша группа уже расселась. Айка поправил висевшую через прическу сумку и направился к их парке. Едва не уселись, как в зал вошла еще одна группа в сопровождении Дорнера». Кирилл уже думал, что их куратор будет проводить вводную лекцию, но тот лишь осмотрел всех сидящих и покинул аудиторию. А через минуту в нее вошел высокий худочавый худощавый человек, одетый в строгий костюм. Но он молча прошел к доске и, взяв мел, несколько секунд что-то на нем перещелкивал, затем написал на доске крупными красными буквами «Искатель». «Что это?» «Итак, господа кадеты!» Мужчина положил мел и подошел к кафедре, оглядывая аудиторию. Подождав, пока все разговоры смолкнут, он продолжил. «Разрешите представиться. Я командор Академии Арнольд Майер. Прошу любить и жаловать». Он улыбнулся. «Теперь я главном». Наверняка за время, прошедшее с момента вашего зачисления, вы много раз задавали себе этот вопрос. Ну, к тому же я уверен, что вам довелось услышать некоторые слухи о нашей Академии. Что ж, спешу вас разочаровать. Но многие из этих слухов — правда». «А почему Искатель называет Академией мусорщиков?» — раздалось Средов. Дайка обернулся еще глазами крикнувшего, затем вопросительно посмотрел на Кирилла, но тот лишь неопределенно повел плечами, мол, сам не в курсе. — Правильно, потому что по своей сути мы и есть мусорщики, — кивнул головой Майер. — А теперь обо всем по порядку. Академия Искатель была создана в начале двадцать пятого века, как раз во времена пресловутого исхода. Первоначальной задачей Искателя был поиск и изучение различных артефактов, а также обнаружение разумной жизни во Вселенной и изучение возможности контакта с ней. В те годы выпускники Искателя находились буквально на переднем крае человеческой экспансии, но по мере развития человеческого анклава и образования в нем новых государствах, деятельность искателя стала сворачиваться или встречать противодействие со стороны новых властей. Межзвездные государства сами предпочитали вести данные исследования и, если и прибегали к вызову специалистов-изыскателя, то только в случае, когда не видели выгоду в исследованиях найденных артефактов. В результате этого к 28 веку деятельность организации – Практически была свернута. Финансирование урезано. Одной земле это стало не под силу, да и не нужно. А сама наидомство внешней разведки передана Центр Спасу. В принципе, с тех пор задачи организации не очень изменились. Правда, дальние экспедиции мы практически не отправляем. Если только по запросам одной из планет Анклава или при финансировании частными лицами. Но это уже отдельный разговор. К сожалению, наша работа связана с определенными рисками и поэтому не слишком популярна. К тому же, финансирование урезается год от года. К сожалению, старушки Земле больше не интересны тайны космоса. Майер вздохнул и грустно усмехнулся на минуту, задумавшись о чем-то своем. А на земле там и что искать будем? Неужто еще есть тайны? Вопрос вывел моей из задумчивости. На земле? Конечно. Да и не только, но и в системе их достаточно. Он переключил доску в режим экрана, и на ней появились кадры, пышущие жаром поверхности Меркурия. Меркурий! Плато Дробышева. Вот, смотрите. Камера сделала круг, и Кирилл увидел какую-то спиральную конструкцию, вплавленную в камень. По анализам этой спирали, около двух миллионов лет. Что это, никто не знает. Есть предположение, что инопланетный корабль, но, к сожалению, конструкция настолько нестабильна, что любые попытки пробиться внутрь заканчиваются разрушением. — Сгнила? — Примерно, — кивнул командор. — Мы были вынуждены ее законсервировать, пока не придумаем, как быть дальше. — Кстати, может, это сделает один из вас. Он обвел взглядом притихшую аудиторию. Многие сидящие с жадностью и блеском в глазах рассматривали мелькающие на доске кадры. — Нет... Есть еще на нашей земле искатели и авантюристы, те, что готовы идти в никуда, непонятно зачем. Такие же, как и их предки, которые тысячелетия назад шли по непролазным джунглям, плыли через океан на утлых шхунах, штурмовали горы и высаживались на неизвестные планеты, ежеминутно рискуя своей жизнью ради того, чтобы узнать, что там. За той горой, за тем океаном, на той планете. Нет, вопреки всему, не вымерло и не исчезло их премия. Майер улыбнулся. Их трудно найти, вычленить среди обычных людей, привыкших к комфорту и удобствам. Не желающих рисковать ради призрачной цели, но они есть, а значит, до тех пор искатель будет существовать». — Ну, почему нас зовут мусорщиками? Снова прозвучал тот же вопрос. — Мусорщиками? Командор грустно усмехнулся. — Вторая задача искателя, как одного из подразделений Центра Спаса, это ликвидация остатков техники и производства неопределенного назначения. — А это как? — Вот так изображение загадочной спирали исчезло с экрана, Зато на нем появилось изображение останков какого-то механизма. Боевой плазмотанк Питон вооруженных сил ОША найден в Южной Америке на одной из заброшенных баз. Обнаружившие его туристы вытащили из боеукладки два снаряда. К сожалению, магнитные ловушки в боеголовках были дохлыми. К тому времени, когда на место прибыла наша группа, вместо их лагеря мы обнаружили только выжженное пятно. Вот такой у нас мусор. Аудитория замерла, переваривая услышанное, а затем взорвалась шквалом вопросов. Несколько минут Майер с легкой улыбкой смотрел на студентов, затем поднял руку, призывая к спокойствию. «Понимаю ваше недоумение и интерес» но все узнаете в свое время. А сейчас всем будут разданы планки тестов, вы должны их заполнить и сдать мне, после чего куратор Дернер проведет вас к месту вашего проживания. Сегодняшний и завтрашний день вам даются на обживание, а с первого сентября приступите к учебе». «Да», — вздохнула Минако, разглядывая свою комнату размером 3 на 4 метра. «А у вас как?» «Да точно так же», — усмехнулся Кирилл. «Хотя хорошо хоть комнаты отдельные». «А чего им не быть?» Айка плехнулся на кровать и несколько раз подпрыгнул, проверяя матрас на пружинстость. Затем чертыхнулся и склонился над блоком управления. «Ну да, академию строили из расчета на большее количество студентов. Наверняка раньше тут в комнатах жило по несколько человек». «Наверное». Раздался приглушенный голос Айка. Кирилл обернулся и удивленно вскинул брови, увидев торчащие из-под кровати ноги товарища. «Блин, ну что за старье!» Айка вынырнул из-под кровати и вновь склонился над пультом. Повинуясь его командам, кровать начала видоизменяться, то удлиняясь, то сжимаясь, меняя высоту и угол наклона. «Ну вот!» — он удовлетворенно отряхнул руки. «Жить будет!» Ты в электронике разбираешься? Удивилась девушка, развешивающая в стенном шкафу свои наряды и краем глазом, наблюдающая за манипуляциями Айка с ее кроватью. Пусть такие, махнул рукой Рен, у меня дома и хуже барахла хватает. Один катер отца чего стоит, а денег у нас в деревне много не заработаешь. Вот и покупаем что дешевле, а потом чиним. А правительство вам разве не выделяет? Спросил минака У нас же по закону все города снабжаются общественной техникой. Выделяет, — отмахнул Сайка. Только на глайдерах особо не порыбачишь, а новые суда дорого стоят. Особого-то спроса на рыбу нет. Сейчас ведь пища тебе что хочешь сварганит. Наверное, — девушка пожала плечами, — только я предпочитаю все натуральное. У нас в Японии рыба, например, основной продукт. «Да у нас тоже!» — кивнул головой Рен. Проболтав еще с полчаса о том, о Сем, они разошлись по своим комнатам. Казарма была двухэтажной, и комната Айка и Минака находились на первом этаже, тогда как комната Кирилла находилась на втором. Поднявшись в плесень, он нос к носу столкнулся со здоровым двухметровым парнем, Гигант, обладающий статью и внешностью атлета, неуверенно топтался у порога своей комнаты под номером 6. Заметив Кирилла, он широко улыбнулся и буквально затащил того в свою комнату, походу излагая возникшую проблему. Звали его Андрей. Родом он был из-под небольшого города Морманска, и, судя по тому, что успел понять Кир, пока его затаскивали в комнату, У него, так же, как и у Минака, возникли проблемы с кроватью. Непослушный агрегат под весом гиганта превращался в некое подобие огромного тазика, приведя добродушного великану в состояние полной растерянности. В результате Кирилл, с полчаса провозившись вместе с ним над ее настройкой, вынужден был бежать за Айка, так как после всех их манипуляций на кровати-то походило мало, Скорее уж на пирамиду Хеопса. Едва закончили с кроватью и дружно присели на нее передохнуть, как истошный девичий крик, раздавшийся из коридора, заставил всех вновь вскочить на ноги. Источник крика обнаружился в восьмом номере. Точнее, тройке ребят пришлось около пяти минут осматривать практически пустую комнату. Прежде чем Майка уверенно указал на блестящую метрическую пластину, занимающую чуть ли не полстены. — Ну и что? — Кирилл, не понимая, посмотрел на друга. — Там кто-то плачет. — И действительно, стоило припасть к металлу как Кир явственно услышал судорожные всхрипы, раздававшиеся изнутри. — Это как так? — Андрей недоуменно почесал в голове, с изумлением рассматривая металлическую поверхность без единого шва. — Откуда я знаю? — буркнул Кирилл и осторожно постучал по металлу. — Эй, там все в порядке? — Вытащите меня отсюда! — раздался из-за металлической стены девичий голосок. — Тут темно и кто-то шуршит. — Сейчас, только как ты туда попала? — Я в шкаф вещи складывала, — девушка всхлипнула. А Он такой большой, я туда залезла. А дверь исчезла. А? Судя по раздавшимся после этих слов звукам, девушка снова залилась слезами. — Ну, у кого какие мысли? Кирилл вопросительно посмотрел на своих товарищей, но Айка лишь пожал плечами. — Не знаю. На мой взгляд, так это просто стена из металла. Никогда не видел ничего подобного. — И не мудренно... Все дружно обернулись. В дырях стоял белобрысый паренек невысокого роста и, засунув руки в карманы куртки, с улыбкой смотрел на задаченных ребят. «А ты еще кто?» «Я из десятой комнаты. Георг Райман». Он демонстративно поклонился. «Прошу любить и жаловать. Жаловать будем потом», — отрезал Айка. «Если знаешь, как помочь, скажи». Георг улыбнулся и, подойдя к металлической стене, несколько минут просто стоял, рассматривая ее. «Это мономолекулярная стена. Мода на них была распространена в ОША лет триста назад», — наконец сказал он. «Вообще их сперва разрабатывали, как переборки для кораблей, но, к сожалению, она оказалась довольно непрочной и нестабильной». «В смысле?» — Кирилл удивленно посмотрел на Раймана. Несмотря на его увлеченность космосом и всем, что с ним связано, о такой разработке он слышал впервые. «Ну, это была разработка одной небольшой компании. По идее, эта стена по команде должна образовать себе проход, а после того, как ты пройдешь, зарастить его. Тут где-то должна быть панель. А, вот!» «Понятно», — неожиданно сказал Андрей. «Непрочно, значит». Он шагнул на шаг назад и со всей дури врезался в нее своим плечом. Георг оскочил в сторону и расширенными глазами посмотрел на Андрея, затем на стену, которая вздрогнула и, покрывшись сеточкой из мелких трещин, рухнула вниз, разбившись на тысячи мелких осколочков. «Вот о чем я и говорил», — сказал он, отряхиваясь, «хотя можно было просто найти панель». За стеной обнаружилась просторная ниша, откуда на Андрея, покрытого серебристой пылью от разбившейся стены, испуганно смотрела забившаяся между полок девушка. «Мадам!» — Айко протянул девушке руку. «Позвольте вам помочь вылезти из вашей темницы, чтобы вы могли отблагодарить вашего спасителя». Девушка робко улыбнулась и, шмыгнув носом, вылезла из шкафа опираясь на протянутую руку парня и подошла к смутившемуся Андрею. «Спасибо». Гигант отвел глаза и лишь неопределенно махнул рукой. Кирилл, глядя на стоящую рядом с Андреем девушку, улыбнулся. Миниатюрная, с длинными волосами, собранными в хвост. Она была ростом лишь чуть выше Ольги, такая же щуплая и едва доставала Андрею до груди. «Да, девушка». Прибираться вам тут теперь и долго, — сказал Георг, разрядив затянувшееся молчание. И он хотел еще что-то сказать, но неожиданно внутри шкафа что-то заурчало, и из него выскочила небольшая полусфера. Девушка испуганно взвизгнула и одним прыжком спрятала за спину Андрея. Тут Тьфу-тык! — Айка опустил стул, который уже занес над головой. — Да это же Киб, уборщик! Тем временем сфера, не обращая ни на кого внимания, деловитый гудя, начала втягивать в себя пыль и осколки бывшей двери, кружа вокруг наблюдающих за ее работой людей. «Интересно, что за модель?» Георг наклонился над кипом, пытаясь взять его в руки, но тот ловко увернулся и продолжил свою работу. «Хм, шустрый!» — констатировал парень. «Да что же тут происходит?» Айка скрестил руки на груди и обвел всех взглядом. У мина и Андрея кровать у Тина, сказала девушка, выглядываясь за спины Андрея. Тина Эрих. Ага, очень приятно, кивнул Айка. Значит, у Тины этот шкаф, а у меня вообще вирт был настроен таким образом, что при моем заходе в комнату включил проекцию какого-то чудо-юда из фантастического фильма. А я чуть в штаны не наложил. То — То-то, когда я за тобой бегал, ты мне дверь минут пять не открывал. Менял, наверное, — вставил Кирилл, перебивая товарища. — Нет, я просто вещи разбирал, — почему-то начала правдовать Сайка, что неожиданно вызвало взрыв смеха среди окружающих. — Не, ну правда, ребята! — Бесполезно. Все только зашлись в новом приступе хохота. Даже спасенная ими девушка, сперва растерянно смотревшая на смеявшихся, уткнулась в спину Андрея и вздрагивала от хохота. Хи-хи-хи! буркнулайка надувшись. «Как дети малые, ей-богу!» «Ладно, хватит!» Отсмеявшись, Кирилл вытер набежавшие слезы. «А знаете, Рен ведь прав. А как у тебя, Гер? «Георг!» — спокойно поправил Раймон. «Не знаю». «Вроде все в порядке, хотя кое-что интересное есть. Пойдем покажу». Все дружно направились за Георгом, причем Тина, вцепившись в руку Андрею, тот, правда, и не протестовал. Э? вот и первая парочка нарисовалась», — прошептал Айка на ухо Киру. «Завидуешь?» «Да, у меня Минака есть». «Ага, она об этом знает?» — усмехнулся Кирилл. «Нет». Лицо Рена рассталось в улыбке. «Но наверняка догадывается». Комната Георга была стандартной. Те же размеры, примерно три на четыре. Кровать у одной стены. Небольшой встроенный шкаф в противоположной. Перед шкафом еще две двери. Одна в душевую, другая в туалет. За кроватью небольшое углубление в стене, где удобно разместился письменный стол и навешаны над ним книжные полки. На столе, к тому же, расположилась непонятного назначения конструкция в виде тонкой хромированной трубы с двумя перекладинами. — Ну, и что ты хотел нам показать? — спросил Лайка, оглядывая комнату. — Вот! — Юр ткнул пальцем в сторону непонятной конструкции. — Это что ли? — Рен подошел к столу и стал внимательно разглядывать непонятный предмет. — А что это? — спросил Кир. — Да я сам поначалу не понял. Дюрк подошел к склоненному Айка и, похлопав его по спине, попросил отодвинуться. Затем что-то нажал на столешнице. Зашумели невидимые глазу вентиляторы, а сама конструкция стала наливаться огнем. И вдруг над столом развернулся плазмый кран, на котором побежали непонятные строчки а затем появилось изображение четырехцветного флага. Вирт. Кир подошел к столу и протянул руку к экрану, пытаясь активизировать одну из появившихся на нем пиктограмм. Однако на его удивление не почувствовал под пальцами привычной пружинищей поверхности. Рука просто прошла насквозь. «Нет, так не получится». Йорк открыл один из ящиков и извлек из него громоздкую перчатку, своим видом напоминающую рыцарскую. «Одень!» Кирилл осторожно взял ее и с помощью Раймона надел на руку. Внутри перчатки что-то треснуло, и он почувствовал, как руку легонько сдавило, точно ее зажали невидимые захваты. «Вот, теперь давай!» Раймон кивнул в сторону крана. Кирилл протянул руку, И с удивлением почувствовал под пальцами знакомую поверхность. Правда, ощущение все равно отличалось. К тому же, стоило забыться и надавить чуть сильнее, как рука пролетала сквозь экран. Непривычно Кирилл потянул за перчатку, но та не снималась. — Сбоку кнопочка! — подсказал Георг и, взяв перчатку, брал ее в стол, после чего отключил вирт. — Какая то старая модель? — Еще какая! — — кивнул хозяин комнаты. — Я такую только в Берлинском техническом музее видел. Ей лет четыреста, не меньше. — И представьте, до сих пор работает, хотя, когда включил, она в меня разрядом тока так зарядила, что до сих пор руки дрожат. — Действительно странно, — Айка покачал головой. — Интересно, откуда этот мусор? — Мусор, — Кирилл вздрогнул, — а затем посмотрел на Рена и на Георга, видя, что в глазах тех зажгались огоньки понимания. «Мусор!» — Георг хотнул, «Да мы же по профилю заниматься будем, подобным старьем. Похоже, все это осталось от предыдущих жильцов». «Значит, и все наши приключения их — их дело. провасил Андрей. «Понятно!» — вздохнул Кир, у которого все кусочки мозаики — Сталин на место. «Ну что, ребята, с посвященницем в курсанты вас!» Откуда-то с первого этажа донесся приглушенный хлопок, затем женский крик. Кирилл оглядел замерших сотоварищей и, разведя руками, первый выбежал из комнаты. В свою комнату он попал только часа через четыре. Не открыл дверь... Сперва внимательно оглядел пол, затем, пригибаясь точно под обстрелом, шмыгнул внутрь, думая, что лучше перебдеть. А то Антон из третьей комнаты до сих пор не отмылся, от обдавшей его из системы вентиляции люминесцентной краски. невидимо видимо, еще несколько ночей будет светиться разноцветными пятнами. Или Гера из первой, по пояс влипнувшая в какую-то пену, Когда села на стул, им всей толпой пришлось буквально вырезать ее. Хорошо хоть через полчаса эта пена сама неожиданно растворилась, превратившись в мутную жидкость, а то бы мучились до сих пор. Пока легче всего отделалась Минака. Она, войдя в комнату, намертво приклеилась своими босоножками к коврику и теперь просто разгуливала босиком. Кир вздохнул и еще раз осмотрел свою комнату, Вполне стандартная, даже кровать не модифицируемая. Обычная, из металлопластика. Стол тоже обычный. У широкого во всю стену окна знакомое кресло Вирта. Модель несколько отличается от его домашней, но тоже не супер-довороченная. Или не раритет, как у Георга. Системный блок, небольшой, и аккуратно встроен в спинку кресла. Кроме того, у него в комнате был балкон. Обойдя еще раз по периметру свое новое жилище, осторожно все пощупав и подергав, он даже вскрыл сливной бочок унитаза, ну и там, кроме воды, ничего подозрительного не обнаружил. Последним он исследовал балкон. Однако тот был абсолютно пустым. Лишь сфера киберуборщика сиротливо торчала в углу, покрытая толстым слоем пыли. Однако в комнате было чисто, Кирилл подошел к сумке и, нащупав на дне завернутую пленку пироги, сорвал ее и бросил на пол. Тут же из-под стола выскользнула знакомая сфера и с голодным урчанием, поглотив пленку, умчалась обратно. Да вроде все нормально, облегченно вздохнул он и, снова выйдя на балкон, осторожно пихнул ногой пыльного кибера. Да Однако тот никак не среагировал. Решив, что с сюрпризами на сегодня покончено, Кирилл отодвинул дверцу шкафа и разложил свой нехитрый скарб по полкам. Достав из сумки, скрученные в пресс тубой пару новых рубах и брюки, он поискал глазами вешалки и, не найдя их, кинул одежду на полки, не распаковывая. Затем разделся сам и, подхватив полотенце, направился в душ. Душевая, конечно, была не такая просторная, как дома, но развернуться места хватало. Кирилл повесил полотенце на вешалку и, зайдя в кабинку, закрыл дверь, после чего, привычным движением, практически не глядя, ткнул сенсорную пластинку, поведя по красной черте вправо. Однако ожидаемой воды он не получил. Озадаченно, посмотрев вверх на дырочки в потолке кабинки, откуда должна литься влага. Он перевел взгляд на сенсор и замер. На нем мигала предупреждающая надпись «Закройте, пожалуйста, глаза». Он рванул ручку душевой, но дверь даже не шелохнулась. Зато под надписью побежали цифры обратного отчета. Кирилл обреченно закрыл глаза. В тот же момент стал нарастать вибрирующий гул. Казалось, все тело затрясло мелкой дрожью. Причем дрожали даже внутренности. Затем гул резко усилился и исчез. Зато все тело точно обдало кипятком. Инфрачистка закончена. Прошу вынуть вещи из очистителя. Раздался женский голос, и на голову Кирилла ударили тугие струи воды. Он, не открывая на всякий случай глаз, нащупал ручку и вывалился из душевой, ругая шутников посредними словами. Все тело было красным, точно не его ошпарили с ног до головы. Кирилл, вытирая голову полотенцем, вышел из душевой и краем глаза заметил летящую в него сферу киба-уборщика. Но он ничего не успел сделать и, получив чувствительный удар в грудь, в одних трусах оказался в коридоре, за неожиданно распахнувшейся дверью. Девушка, проходившая мимо его комнаты, только и успела ойкнуть как он врезался в нее и они вместе растянулись на мозаичном полу коридора привет только и смог сказать кир лежащий поперек его девушки одетой в спортивный костюм на шум из соседних комнат выскочили андрей с тиной и обнаружив их барахтающимися на полу помогли подняться ты что парился спросил андрей разглядывая почти голого кира ага практически Буркнул тот, почел место, куда пришелся удар Кибера. «Да что у вас тут происходит?» Незнакомка гневно посмотрела на Кирилла. «Да как сказать?» Кирилл покосился на Андрея. «Ты, насколько я понимаю, из девятого?» Выручила его девушка. «Я Тина Эрих из восьмого. Пошли пока ко мне, я все тебе расскажу. А ребята твой номер проверят». Она подхватила девушку под руку и уволокла ее за собой, напоследок красноречивым жестом ткнув в сторону девятой комнаты. Через полчаса они ввалились в комнату Тины, причем волосы Андрея из русых стали красно-синими, а у Кирилла к подошвам ног прилипли два пластиковых листа, вырезанных в ласт, и он при ходьбе смешно подпрыгивал. Девушки, оглядев самозванных минеров, дружно пристали. — Лучше бы спасибо, — сказали. Кирилл устроился на полу и принялся отдирать ласты. — А то представьте, что было бы. — Да уж, — девушка из девятого улыбнулась, — красно-синий мне не идет, да и лягушачьи ноги тоже. — Ладно, спасители, за мной должок. — Ну, вот и хорошо. Кир отодрал вторую ласту и кинув взгляд на Андрея, который крутился в зеркало, разглядывая свою прическу, хотел уже было идти к себе, но Тина его остановила, сказав, что пока те не выпьют чаю, то не будут отпущены. Кирилл, у которого из всей одежды были только плавки и полотенце, вовремя вспомнил о материнных пирогах и, извинившись, быстро сбегал к себе, заодно одевшись. Сидели допоздна Причем вскоре к ним присоединились Айка, Сминака и Георг, а Андрей Сбегов к себе вернулся с гитарой. У не оказался неплохой голос, да и песен он знал много. А вскоре, к удивлению всей компании, к его соло подключилась Тина. Пару раз в их дуэт пытался влезть Айка, но был быстро раскритикован остальными девушками и удалился в угол комнаты, где на столе, Стояла в ваза с принесенными Киром пирогами. Эрика Курхин, так звали незнакомку, была родом из Канады и задержалась, разминаясь на спортплощадке, которую обнаружила недалеко от казармы. — Я с детства занимаюсь гимнастикой, — рассказала она, поглощая очередной пирог. — В это время у меня обычно тренировка, а тут неплохая спортплощадка. Вот я и не удержалась. Кирилл, понимающе улыбнулся, с интересом разглядывая девушку. Высокая, стройная, с гибким телом, обводы которого прекрасно подчеркивались облегающим спортивным костюмом. Миловидное лицо, прямой нос, маленькие аккуратные ушки, чуть заостренные сверху. Глаза, как у Минака, немного раскосые, но это ее совсем не портило» волосы не белые а с каким то золотистым отливом доходят до плечи и сейчас собраны в небольшой хвостик ней айка поводил ладонью руки перед лицом кирилла заставив того чернуться челюсть с пола подбери кирилл непонимающе посмотрел на рена затем перевел взгляд на улыбающуюся компанию и несколько смутился под их взглядами тем более что андрей усмехнувшись Стал напевать какую-то песню о девушке, что не смотрит на влюбленного в нее парня. Все рассмеялись, смотря на Кирилла, а ему вдруг стало грустно. В памяти всплыл образ Ольги, и он, извинившись, ушел к себе. Ночь уже вступила в свои права. Кир стоял на балконе, привычно глядя в небо. Айка потихоньку подошел и встал рядом. — Красиво! — сказал он через несколько минут. — Да. — Кирилл оторвал взгляд от мерцающих огней звезд и вопросительно посмотрел на друга. — Да я просто... — Рын вздохнул. — Ты обиделся? — Нет. С чего ты взял? — удивился Кир. — Просто ушел быстро. Эрике аж неудобно стало. Хотела сама за тобой идти. Ты ведь так на нее смотрел. Вот все и подумали, что она тебе понравилась. — Симпатичная. Кивнул Кирилл, тяжело вздохнув. — Только знаешь, Рен, там у меня была девушка. — Где там? — не понял Айка. — Там. — Кир неопределенно махнул рукой. — Иногда кажется, что почти в другой жизни. — Вот что! — Айка облокотился о перила. — Рассказывай! — Да что рассказывать? — отмахнулся Кир. — Мы учились в параллельных классах. Мой друг с детства дружил с ее сестрой, А она уже несколько лет бегала за мной, но так сложилось, что дружить мы стали только этим летом. Он говорил и говорил. Слова рвались из него вместе со вновь накатившим отчаянием и одиночеством. Айка молчал, не перебивая, лишь отрешенно смотрел в темноту, давая товарищу выговориться. А когда Киру молк, выпрямился и, хлопнув его по плечу, неожиданно процитировал. «Ты родился, а мир этот был уже седым. Все познал он, страдания, невзгоды. Пройдут лета, и муки растают, как дым, Нам оставив лишь мудрости годы». Затем повернулся и, остановившись в дверном проеме балкона, скатал. «Пойдем, а то друзья ждут тебя и, поверь мне, волнуются».